Когда молодые люди поднялись наверх, Осборн был представлен мисс Кроули, а затем направился к Ребекке с покровительственной небрежной развязностью. Он намеревался быть ласковым и протежировать ей. Желая обойтись с ней, как с подругой Эмили, он даже протянул ей левую руку со словами «Ну как поживаете, мисс Шарп», ожидая, что она будет сражена такой частью. Мисс Шарп подала ему свой правый указательный палец и кивнула с такой убийственной холодностью, что родон Кроули, наблюдавший за ними из соседней комнаты, едва не прыснул, увидя полное поражение лейтенанта. Тот вздрогнул, осёкся и в невероятном смущении соблаговолил наконец взять протянутый ему пальчик. «Она и самому дьяволу не даст спуску, ей-богу!» — воскликнул в восторге капитан а поручик для начала любезно осведомился у Ребекки, как ей нравится её новое место. «Моё место?» холодно, — холодно произнесла мисс Шарп. до да чего же с вашей стороны мило напоминать мне об этом? Место довольно сносное, жалование достаточно хорошее, не такое, пожалуй, высокое, как мисс Уирт получает у ваших сестриц на Рассл сквер А как они, кстати, поживают? Впрочем, мне не следовало бы об этом спрашивать». «Почему же?» — спросил озадаченный мистер Осборн. «Да потому что они никогда не удостаивали меня разговора или приглашения к себе, пока я гостила у Эмилии. Но мы, бедные гувернантки, как вам известно, привыкли к таким щелчкам». «Дорогая мисс Шарп, что вы?» — воскликнул Осборн. «По крайней мере, в некоторых семействах», — продолжала Ребекка. «Впрочем, вы и представить себе не можете, какая иногда наблюдается разница». Мы не так богаты в Хемпшире, как вы, счастливцы из Сити. Но зато я в семье джентльмена из хорошего старинного английского рода. Быть может, вы знаете, что отец сэра Пита отказался от звания Пэра. И вы видите, как со мной обращаются. Мне тут очень хорошо. Право у меня, пожалуй, отличное место. Но как вы любезны, что справляетесь об этом? Осборн был вне себя от бешенства». Маленькая гувернантка издевалась над ним до тех пор, пока наш юный британский лев не почувствовал себя крайне неловко. К тому же он не сумел проявить достаточного присутствия духа и найти какой-нибудь предлог, чтобы уклониться от этой в высшей степени усладительной беседы. «Мне казалось, что раньше вам весьма даже нравились семейства из Сити», — сказал он надменно. Вы хотите сказать, в прошлом году, когда я только что выскочила из этой ужасной вульгарной школы? Конечно, нравились. Разве каждой девушке неприятно бывает приезжать домой на праздники? Да и могла ли я судить тогда? Но, ах, мистер озборн эти полтора года научили меня смотреть на жизнь совершенно другими глазами. Полтора года проведенных... Простите меня, что я так говорю. Среди джентльменов... Что же касается милой Эмилии, то она, я согласна с вами, настоящее сокровище, и будет одинаково мила в любом обществе. Ну вот, я вижу, вы начинаете приходить в хорошее расположение духа. Ах уж эти чудаки из Сити. А мистер Джоз? Как поживает наш несравненный мистер Джозеф? «Сдается мне, что несравненный мистер Джозеф был вам не так уж неприятен в прошлом году», — любезно отпарировал Осборн. «Как жестоко с вашей стороны. Ну что ж, говоря между нами, сердце мое из-за него не разбилось. Однако если бы он тогда попросил меня сделать то, на что вы намекаете своими взглядами, кстати, весьма выразительными и учтивыми, я не ответила бы ему «нет». Взгляд мистера Осборна, казалось, говорил, в самом деле вы весьма бы его обязали. «Вы думаете, что для меня была бы большая честь породниться с вами?» «Быть невесткой Джорджа Осборна, Эсквайра, сына Джона Осборна, Эсквайра, сына...» «Кто был ваш дедушка, мистер Осборн?» «Ну, не сердитесь. Вы не можете изменить свою родословную?» а я не отрицаю, что могла бы выйти замуж за мистера Джо Сэдли. А что еще оставалось делать бедной девушке без гроша в кармане? Теперь вы знаете мой секрет. Как видите, я с вами откровенна. И если принять в расчет все эти обстоятельства, ваши намеки делают вам честь. Очень любезно и вежливо с вашей стороны. Эмилия, милочка, мы с мистером Осборном беседуем о твоем бедном брате Джозефе, Что, как он?